Глава 23. На пути к новой жизни. Отойдя на приличное расстояние от Партума, все немного успокоились. Никто, включая Герсия, до конца не понимал, как именно работает магия разума и в какой момент охранники осознали бы, что с ними сотворили. «Каково это подчинить кого-то себе?» — спросил Эверлинг так внезапно, что все остановились. «Все кроме него». Герси не имел никакого желания обсуждать свои чувства и свою магию, тем более после «Безумной ночи», когда они чудом остались живы. Он махнул рукой вперед, негласно прося замять разговор и идти дальше. Эверлинг не настаивал, остальные тем более. Прежде чем он ответил, прошло несколько долгих минут. Идя впереди всех, он обернулся на Эверлинга. Они с Анжелиной держались друг за друга, как и всегда. Герси слабо улыбнулся. Они были похожи внешне и действительно напоминали брата и сестру, но по чистой случайности принадлежали к разным слоям населения и никогда бы не встретились, если бы не арена. «Магия разума такая же магия, как и любая другая», — глухо ответил Герсий. Эверлинг фыркнул. «Ты сам-то в это веришь?» Герси не верил, но Эверлингу об этом знать было обязательно. Остановок они не делали. Была уже середина дня, когда они дошли до рахту. В чем то он напоминал большую деревню. Прошли спокойно. Герси подчинил полусонного полупьяного дежурного и посмотрел на карту. Эверлинг заглянул ему через плечо. Найти нужный дом не было проблемой. Уставшие, вымотанные и готовые рухнуть в любой момент прямо там, где стояли, они зашли в открытые ворота. С виду здание не выделялось, такое же непримечательное, как и все в рахту. Джада сжала руку брата и улыбнулась а потом обогнала всех и мягко отодвинула застывших у дверей Герсия и Эверлинга. Эванжелина рассматривала окна на первом этаже, но шторы оказались задвинуты. Джадара несколько раз позвонила в колокольчик, висевший у двери, назойливо, громко и немного раздражающе. Двери открыли не сразу. На пороге появился напуганный и бледный парень примерно их возраста. Сначала Джадаре в глаза бросились растрепанные, немытые волосы русового цвета, И сразу после заживающая царапина, пересекающая бровь. Она подумала, что ему было бы неплохо привести себя в порядок, а потом открывать кому-то двери. Хотела спросить, где же ее тетя и дядя, но вместо этого с губ слетела нелепая. Здравствуйте. Парень отшатнулся от нее. За ним появилась женщина в темном платье и бежевом фартуке. Она забрала волосы в пучок, положила ладонь на плечо парню, и он отошел, пропуская ее. Женщина остановилась: Чем я могу вам? Она не договорила. Джо? неверяще спросила женщина. Джадера кивнула. Они помолчали, ошарашенно рассматривая друг друга, а потом кинулись обниматься. Так вот, Элберс мечтала об этом моменте не один год. Она представляла в мыслях, как снова встретиться со своей племянницей и племянником, как они обнимутся, как соберутся за одним столом. У них было мало времени. Брата или отец Джадеры и Джейлея, не разрешал им часто видеться. Вернее, не разрешал вовсе. Дети просто иногда сбегали к ним, а потом их забирали. Она не знала, кому из них было больнее – Джейлею и Джадере, которых лишили детства и нормальной жизни, или ей и Айлию, у которых забрали любимых детей. Они обнимались долго. Джейлей проковылял к ним и хрипло, устало окликнул «Дакота?». Она отстранилась от Джадера и протянула ему руку, и они обнялись втроем. Никто не решался их прерывать, пусть даже время поджимало. Никто не нарушал тишины. Парень рядом с Докотой окинул всех пришедших подозрительным взглядом, но промолчал. Как вы здесь оказались? послышался удивленный мужской голос. Смуглый мужчина прохромал к ним. Джадара что-то пискнула, а потом ринулась к Эллию. Ли остался рядом с Докотой. Она поглаживала его спину. Джадара чуть не сбила Эллию с ног. Они с трудом устояли, и оба радовались неожиданной встрече. Долгая история. Мы все вам расскажем, воскликнула Джадара. У нее открылось второе дыхание. Она улыбалась и смеялась и снова обнимала Аэлия. Конечно, расскажете, ответила Дакота, но сначала помоетесь, поедите и поспите, твердо изрекла она. Джейли обнялся с Элим. Нет, тетушка, сначала мы познакомим вас с нашими. Джейли запнулся, обернулся на Эверлинга, Ванжелину и Герсия, не зная точно, как их представить, но решил сильно не задумываться. С нашими самыми близкими людьми. Что происходит? С лестницы, придерживаясь за перила, спускалась девушка, исхудавшая и вспотевшая Ее белозноб. Так началось их знакомство до да ужаса странное и при необычных обстоятельствах. Эверлин Крагнар по прозвищу Кровавый Император, маг крови, убийца, преступник. Эванжелина Фрейер по прозвищу Солнечная Принцесса, магичка Света, несостоявшаяся целительница, беглянка. Герси Мидас в узких кругах, известный как Жрец, маг разума, эмпат, манипулятор. Джадара Элберс, магичка металла, та, кто должна была умереть, выжившая. Джейли Элберс, маг металла, тот, кто должен был умереть, сбежавший. Лиара Тиавейн, магичка природы, не знающая о своей магии природы, магичка крови, не умеющая контролировать магию крови, жертва экспериментов. Нейтан Назарио, обычный человек, оказавшийся не в том месте и не в то время, не погибший, похищенный. Дакота и Айли Элберзы. Маги природы, лекари, имеющие собственную аптеку, еретики, революционеры. Нейтан смотрел на всех волком. Лиара слабо улыбалась и старалась удержать внимание, но получалось плохо. Она ушла обратно в спальню меньше, чем через полчаса, смущенно улыбнувшись. Джейлей, у которого тоже открылось второе дыхание, представил всех дяди и тети. Джадара залезла на диван без спроса и улеглась. Декота достала аптечку, чтобы обработать всем раны. Нейтан неохотно стал ей помогать. Эванжелина медленно начала рассказ о том, что случилось. Дакота и Айли слушали молча, не перебивая. У них толком не было времени, чтобы познакомиться. Дакота и хромой Айли обрабатывали всем раны, Нейтан носился от одного к другому и помогал, скрывая непонятно откуда появившееся отвращение и стараясь не обращать на него внимания. Он видел их впервые, но чувствовал, как внутренности сворачиваются в тугой комок. Герси, на котором не было ни одной царапины, то и дело бросал в сторону Нейтана недоверчивые взгляды. Улавливая в нем жгучую неприязнь, Герси невольно отдалялся, стараясь сторониться его, и в конце концов забрался в дальний угол просторной гостиной. Нейтан ему не нравился. Если быть откровенным, то Герсию вообще редко кто-то нравился. Он до сих пор не понимал, как, оказавшись на арене, вдруг привязался к Эверлингу, вечно недовольному и хмурому. Они толком не разговаривали, просто волей случая или судьбы – то и дело находились рядом друг с другом. Эверлинг был настоящим, и это первое, что Герси в нем почувствовал — необузданную искренность, правду, которую все старались скрыть, а Эверлинг, не стесняясь, демонстрировал. «Ты говорить умеешь хоть?» — бросил ему одиннадцатилетний летний Эверлинг, когда после недели пребывания на арене Герси не произнес ни слова. Он тогда молча кивнул. Эверлинг говорил грубо и резко, Но двенадцатилетний Герси, на которого еще не надели ошейник, не чувствовал в нем враждебности, только желание помочь. Ошейник на Герси надели в тот же день, когда они с Эверлингом первый раз поговорили, будто бы Ирмтон Пини вспомнил, что привел в небесный берег нового мага. Тот день давно не всплывал в памяти. Кто-то протянул ему чашку с горячим напитком. Он поднял взгляд, увидев Нейтона. Они ничего не сказали друг другу. Герси даже не поблагодарил за чай, забрал чашку, но пить не стал». Докота тем временем обрабатывала рану Джадери. Та морщилась, попискивала и зажимала ладонью рот. Айли перевязывал ногу Джейлею, и они о чем то шепотом переговаривались. Лиара быстро ушла наверх и больше не спускалась. Выглядела она как минимум уставшей, как максимум больной. Эванжелина дремала на диване. Ей пришлось раздеться по пояс, чтобы Докота могла обработать израненную спину. Накрытая покрывалом, она приобнимала подушку. Эверлинг невесомым прикосновением погладил Эванжелину по голове. Она сквозь сон поморщила носик, и он сразу убрал ладонь. Почувствовав на себе чужой взгляд, он встретился глазами с Герсием и направился к нему. Мне он тоже не нравится, сказал Эверлинг, когда подошел к Герсию. Слишком ненадежный на вид, угадал Герсий. Эверлинг подтвердил догадку кивком. Когда большую часть жизни приходилось жить в месте, где никому нельзя доверять по определению, способность видеть людей насквозь вырабатывалась автоматически. Для этого не нужно было быть магом разума. Он забрал из рук Герсия чашку и сам отпил нетронутый и начинающий остывать чай. Эта мимолетная передышка туманила сознание каждому и успокаивала. Они находились в доме людей, которые не причинят им вреда, которые помогут, Даже на базе Вороньего гнезда никто из них не чувствовал себя в такой безопасности, как в доме Элберзов. Основная проблема заключалась в том, что их безопасность существовала только за границами форта, где король Иоган Селт и фельдмаршал Кахир Веласкес физически не смогут до них добраться. Пока Эванжелина дремала, Джадера и Джейли рассказали все Дакоте и Айлию. все с момента объявления о боях Эверлинга против Эванжелины и Джейлия против Джадеры. Это было совсем недавно, и в то же время так давно, что они почти позабыли, каково это: сражаться на арене на потеху аристократам, подчиняться бессмысленным правилам и терпеть жуткие наказания в случае малейшей ошибки. Джадера говорила о Селестине Рейнольдс, Джейли поведал о Балане Риновании. А потом они на перебой рассказали об Эрвине Фрейре и о том, что отец ванжелины попал в плен к Эрмтону Пини. Герси и Эверлинг напряженно глянули в сторону всех четверых замолкнувших Элберзов. Нейтан неопределенно хмыкнул, убирая в аптечку оставшиеся на столе баночки и коробочки. Вы же ему поможете? Невинно спросила Джадара, не замечая, как помрачняли Айли и Дакота. Вы же сами говорили, что помогаете магам и их семьям, согласился Джейли. Лей. Эверлинг втянул в легкий воздух. Герси сцепил руки в замок. Нейтан беззвучно поднялся на второй этаж и ушел к Лиаре. Айли открыл рот. Джей, Джо, мы бы.. Дакота пнула его под столом и задела раненую ногу. Элей замолчал. «Мы поможем ему», — твердо заявила Дакота. Герси опустил глаза, а потом положил лоб на сцепленные ладони, пряча лицо. Эверлинг не понимал, что происходит, но слова Дакоты ему не понравились. Джадера расплылась в улыбке. Джейлей на радостях вскочил, но тут же сел обратно. Рана в ноге отозвалась резкой болью. «Я знала, что вы согласитесь», — воскликнула Джадера. «Вы лучшие!» Она была готова прыгать от счастья. Вранье Герси умел различать. Вернее, эмоции, которые испытывали люди, когда лгали. Намерения Дакоты были понятны ему. Это ложь, ложь во благо. Чувствовалась скорее необходимостью, чем вредом. Будь он на ее месте, скорее всего поступил бы так же. Дакота обернулась, посмотрела на Герси, но он не поднял головы. Становиться соучастником ее обмана он не собирался. Зато собирался Эверлинг. Посмотрев друг на друга, они с докотой поняли, что сошлись во мнениях. До приезда солдат-индарры оставалось несколько часов. Фельдмаршалу Кахиру Веласкису потребовалось 4 часа, чтобы поспать, и еще чуть больше часа, чтобы успокоиться и прийти в себе. Поступок Эрмтона Пини не выходил у него из головы. Мистер Пини был прав, говоря, что понимает беглецов лучше Кахира, но и сам Кахир отнюдь не был дураком. Фельдмаршалу Веласкису потребовалось полчаса, чтобы повторно просмотреть личное дело каждого сбежавшего мага и сделать вывод. Давать им фору в четыре дня – бессмысленная глупость. Они тоже не были дураками, раз смогли столько раз обставить армию форты и, в частности, его самого. К середине дня был собран большой отряд, возглавить который Кахер Веласкис решил лично, чтобы ни Ирмтон Пини, ни кто-либо другой больше не совершили ни единой ошибки. «Выдвигаемся!» отдал приказ фельдмаршал Веласкес. Вооруженный отряд из обычных солдат и сильнейших магов форты выдвинулся в сторону маленького городка Рахту в поисках дома сестер Дели, адрес которых предоставила Алана Ренована. До прибытия вооруженного отряда в Рахту оставалось несколько часов. Когда на улице стемнело, к дому Элберзов подъехало две повозки. Время близилось к полуночи. Дакота и Айли вручили Еванжелине небольшую сумку с лекарствами, Со словами, что в дороге всякое может пригодиться. Эванжелина не сопротивлялась, наоборот, приняла с благодарностью, слабо улыбнулась, и они с Дакотой обнялись. он сторонился новых знакомых и держал спящую Лиару на руках. Пару часов назад ей стало лучше, но ненадолго. Он очень надеялся, что в пути с ней ничего не произойдет и они целыми и невредимыми смогут добраться до эндары. Он сильнее прижал Лиару к себе, когда входная дверь открылась. На пороге стояла крупная женщина, широкоплечья, с суровым взглядом и убранными в тугой пучок волосами. Выглядела она решительно и производила впечатление сильной воительницы. За спиной у нее висел меч, на поясе два револьвера и несколько запасных обоим. На руках блестели широкие браслеты. Эверлинг осмотрел ее с ног до головы и сделал вывод. Она скорее отталкивает, чем располагает к себе, но вслух ничего не сказал. Джейли и Джадера одновременно неловко улыбнулись. Эванжелина вышла вперед и поздоровалась с незнакомкой. Герси расправил плечи, она вызывала доверие. Где-то внутри поселилось ощущение надежности. Они с докотой пожали друг другу руки, а хотел поцеловать тыльную сторону ее ладони, но женщина быстро развернула их сцепленные руки ребром и превратила в рукопожатие. Э, нет, Элберс, даже не думая разводить тут свои телячьи нежности, мы не за этим приехали. Отчеканила женщина. Айли прыснул со смеху. Рад тебя видеть, Яфа. И я тебя засранец». Дакота уперла руки в бока. Но все хватит уводить у меня мужа, пошутила Дакота, и все трое рассмеялись. Килиан снаружи? Яфа кивнула. Мы забрали парочку магов у сестер Дели, приехали за вашей парочкой. Яфа быстро перебила Дакота. У нас непредвиденная ситуация. Они с Айлием в общих чертах обрисовали все. Яфа слушала молча. Один раз осмотрела всех, кого им предстояло перевести, призадумалась, а потом твердо ответила. «Не беда. Семь, значит, семь. Мы никого тут не оставим. Но нам бы поторопиться». Айли сделал знак, чтобы все вышли из дома. Оказавшись на улице, они увидели две крытые повозки, запряженные лошадьми. На месте кучера одной повозки сидел мужчина с черными усами и в квадратных очках. Он обернулся, сощурился и жестом позвал всех ближе. «Давно не виделись», — вместо приветствия произнес Килиан. «Как-то вас немного больше, чем планировалось», — добавил он немного хмуро секундой позже. Яфа шлепнула его по плечу. «Не нагнетай, место есть», — она прошла к другой повозке и бросила через плечо. «Рассаживайтесь. Смена Коула и Фаира началась пару часов назад, так что время есть, но мы предпочитаем работать быстро», — пояснила Яфа. Нейтон недолго думая и не задавая лишних вопросов, забрался в повозку Килиана и аккуратно уложил Лиару. Та приоткрыла глаза и что-то прошептала, но Нейтон не разобрал слов. Он погладил ее по голове, сев рядом. Внутри уже сидели парень с девушкой, оба напуганные и держащиеся друг за друга. Никто не поздоровался, все быстро отвернулись, делая вид, что они одни. Кол и Фаир — это...» — осторожно уточнил Джей Лей. Киллиан недовольно фыркнул. «Наши солдаты, которые работают под прикрытием в армии Форты, что непонятного». Джейлей хотел извиниться за свою глупость, но Эверлинг не дал ему и слова вставить. «Можно и повежливее, придурок!» — рявкнул он и забрался в повозку Яфы. Килиан резко обернулся, наткнулся на укоризненный взгляд Айлия и Дакота и решил промолчать. Но глаза он все же закатил и сильнее сжал поводья. Лошади нервничали, переставляя ноги на одном месте. «Едем?» — спросил Килиан более спокойно, но в голосе чувствовалась нервозность. Джадера и Джейли поочередно обнялись с Дакотой и Айлием. Мы еще, шепнула Джадера. Не знаю, милая. Берегите себя, ответила Дакота. Они запрыгнули в повозку. Спасибо, искренне поблагодарила Еванжелина и сжала руку Дакоты, а потом руку Айлия и последовала за Джейлием и Джадерой. Герси кивнул им и молча присоединился к остальным. Повозки тронулись. В это же время вооруженный отряд армии Форты во главе с фельдмаршалом Кахиром Веласкесом вломился в дом сестер Дели на другом конце рахту. Они схватили двух женщин, поставили их на колени, надели наручники, жестоко избили. Одной прострелили плечо, второй – обе ноги. Четверо солдат схватили их и отправились обратно в Партум, чтобы отдать под суд, а потом справедливо приговорить к смертной казни через сожжение на площади Алого Солнца. Кахир Веласкис был в бешенстве. Дом солдата подожгли по его приказу, чтобы уничтожить любые доказательства существования здесь семьи магичек, помогающей другим магам. «Мы выдвигаемся к границе с Индарой Немедленно!» – отдал приказ Кахервеласкес. Повозка с арестованными сестрами Дели выехала в Партум. Остальные солдаты направились к границе, где дежурили два солдата – шпионы Индары Коул и Фаир. На них напали у самой границы, где распростёрся темный исполинский лес – Никто не ожидал облавы, всегда все проходило гладко. Король Иоганн Селд скорее всего, предполагал, что в его стране есть те, кто помогает магам-одиночкам выбраться из форты, но закрывал на это глаза. Не было прямых доказательств, а развязывать войну с Эндарой хотелось в последнюю очередь. Когда обе повозки приблизились к ничем не обозначенной границе, прогремели первые выстрелы. Килиан грязно выругался и хлестнул лошадей. Яфа втянула как можно больше воздуха в легкие и тоже хлестнула лошадей. Оба мысленно обратились к святым Индарры, чтобы те помогли им добраться живыми. Лес не принадлежал никому. Его территория была свободной от законов как форты, так и Индарры. Фактически это давало им преимущество. И в то же время грозило опасностью. Фельдмаршал Веласкес вряд ли согласится с их побегом, пока они не окажутся на территории Индарры. Солдаты форты уже были у границы. Коул и Фаир стояли на коленях. К их головам военные приставили заряженные ружья. Посередине за солдатами-предателями стоял фельдмаршал. Киллиан и Яфа одновременно потянули поводья Лошади затормозили. Эванжелина напряженно спросила. «Мы ведь еще не выехали за пределы форта, верно?» Герси кивком подтвердил ее слова, а потом хрипло добавил. «Там кто-то есть. Не только дежурные, кто-то еще». «Только не говорите, что солдаты форта вновь вышли на нас». Ха, нервно рассмеялся Джейлей. Он хотел пошутить, но шутки никто не оценил. В то же время в соседней повозке проснулась Лиара. Она приподняла голову, посмотрела на незнакомую пару, потом на Нейтана. Он с трудом выдавил из себя. «Что-то не так». «О чем ты?» — глухо спросила Лиара. Приняла сидячее положение и хотела выглянуть на улицу, но раздались выстрелы. Она дернулась к Нейтану, вжалась в него и перестала дышать. Выдохнула, когда стрелять перестали. «На выход!» — скомандовал Кахир Веласкес. «Никто не пошевелился. Раздались выстрелы». Эверлинг выругался и встал. Он хотел быстро выскочить из повозки, но Евангелина ухватила его за рукав и покачала головой. Он остановился. Они смотрели друг на друга. Он с яростью и непреодолимым желанием положить конец этому безумию как можно скорее, она с сожалением и бесконечной усталостью и болью. Герсий закрыл лицо руками и медленно выдохнул. Выбора у них толком не было. Он тоже встал. «И что будем делать?» – пискнула Джадера. Она вся сжалась, обняла себя и боялась даже дышать. «А есть варианты?» – прохрипел Джей Лей. Идея снова ввязываться в смертельную драку его не прельщала. Никого не прельщала. Но он был прав, других вариантов никто не видел. «Мы не можем их всех убить», – не своим голосом прошептала Еванжелина. Горло у нее сдавил спазм. Она думала, что готова расплакаться, но слез не было. Герси хотел согласиться, но не стал. Они могли всех убить» каждого вооруженного до зубов солдата, жаждущего причинить им боль и снова заковать в железные цепи, надеть на них ошейники и подчинить себе. Герсис сжал ее плечо. Их эмоции в чем-то были похожи. Он, как и Евгения, меньше всего хотел кого-то убивать, и это нежелание ломало ребра, оставляя едва заметные трещины. Лицо Эверленга стало каменным. Оно всегда становилось таким, когда он намеревался устроить кровавую бойню. Мы можем. «И должны убить их всех», — холодно сказал он и вышел из повозки. В Эверлинга целилось около сорока солдат. Они окружили повозки со всех сторон. Раздалось два выстрела. Коул и Файр рухнули замертво, но Эверлинг этого не видел. Он слегка повернул голову на звук, краем глаза заметил, как Джейли и Джадера стоят у самого края повозки. «Нападай, мы прикроем», — шепнула Джадера. И Джейли и Джадера настроились решительно. Эверлинг приподнял руки, развернул ладони. Он знал, что убить сразу всех у него не получится, но человек 5-6, если очень сильно постарается, то восемь, он отправит на тот свет одним ударом. Джадара и Джелей должны помочь не попасть под пули, пока он будет выкашивать остальных. Солдаты сжали ружья сильнее. «Не двигайся!» – приказал один из них. Эверлинг замер, а потом быстро сжал кулаки. Семеро военных выронили оружие, жадно стали глотать ртом воздух. Глаза у них покраснели. Кровь потекла из носа, глаз и ушей. Они мертвые упали. На Эверлинга посыпался град пуль. Джей Ли и Джадера выскочили из повозки, встав по обеим сторонам. Сил хватало только на то, чтобы остановить летящие в них пули, не дать им попасть по цели. Но перенаправить их на солдат они уже не могли. Их оказалось слишком много. С другой стороны, Киллиан и Яфа тоже вступили в бой. Яфа кинула Нейтану один револьвер, а после сама ринулась на солдат, прежде надев на руки кастеты. Пуля она останавливала легко и быстро перенаправляла их на тех, кто в нее стрелял. Выбив ногой ружье у одного солдата, она три раза подряд ударила его по лицу. Двигалась Яфа быстро, металлом управляла профессионально, так, словно это была далеко не первая стычка с солдатами форты. килен присел на одно колено, коснулся ладонями земли. Широкие жесткие ветви вырвались снизу, Обвили нескольких солдат, сжались и повалили их на землю. Килиан усмехнулся, поправил очки и поднялся. «Дилетанты!» – небрежно бросил он. Он услышал выстрелы, резко повернулся и направил множество гибких веток на нескольких военных. Пули врезались в лианы и те ломались. Килиан вытаскивал из-под земли новые и раз за разом направлял на солдат, выбивал оружие из их рук и сбивал их с ног. Яфа орудовала пулями, которые ее пытались подстрелить. Пули слушались ее, а потом вдруг замерли. Замерла и Яфа, посмотрела в глаза военному, вышедшему вперед в синем мундире. Маг металла, догадалась, она и насторожилась, и они сцепились в смертельной схватке. В другой стороне Еванжелина разожгла в руках две сферы, выбежала из повозки и бросила два сгустка мощной энергии в разные стороны. Землю прожгло. Свет задел нескольких военных, и те горели заживо, издавая такой крик, который потом будет преследовать ее в кошмарах. Эверлинг выкосил еще семерых за раз, потом еще шестерых, и сразу следом четырех. быстро выдохнул и опустился на одно колено. За последние несколько минут он убил чуть больше двадцати человек. Джейлей и Джадера оборонялись от града пуль, не позволяя им задеть себя. Герси выглянул, опустился на землю, и, сжав пистолет, направился прямиком к солдатам. Джадара принялась прикрывать его, остальных защищал Джейлей. Один раз он чуть не упал, в другой раз чуть не упустил несколько пуль, летевших в Эверлинга. Отделившись, Еванжелина отвлекла на себя часть солдат. Глаза заволокла пелена, она сглотнула подступивший ком. Из рук выплыли два тонких, светящихся хлыста. Она с размаху ударила ими всех, кто к ней приблизился. Герси подходил ближе. Медленно, но он брал контроль над военными. Первый, второй, третий... «Скоро ему подчинилось десять солдат. Движения у Герсия замедлились, стали слишком тяжелыми. Он сжимал револьвер, понимая, что вряд ли сможет воспользоваться им, не отпустив солдат». С обратной стороны Нейтон бездумно полил по людям, не особо понимая, в кого он целится и попадает ли. Лиара с трудом поднялась. Внутри она вся горела. Взгляд не мог ни на чем сфокусироваться. Она застонала. Кто-то помог ей подняться. Лиара слышала чей-то незнакомый женский голос — Девушка пыталась что-то ей объяснить, но слов было не разобрать. Слышался только грохот выстрелов. Ней, где Нейтон? Только прошептала Лиара, а потом упала. Кто-то снова пытался ее поднять. Пуля Нейтана попала кому-то в голову. Он понял, что пули, данные Килианом, закончились. Он попятился. Джейли вдруг почувствовал резкую боль во всем теле, пошатнулся. Эверлинг бегло обернулся на него, а потом рванул к солдатам, которые на мгновение перестали по нему палить. Вскоре раздались еще выстрелы. Но стреляли не по Эверлингу, по военным форты полили свои же, те, кого подчинил Герсий. Под его контролем находилось 18 солдат, но сам Герсий не шевелился. Двое оставались рядом с ним, остальные защищали Эверлинга, Джадару и Джейлея. Эванжелина создала вокруг себя огромную сферу, из которой вылетали тонкие светящиеся иглы и преследовали свои цели, пока не настигали. Она сбивчиво дышала и изо всех сил старалась не разрушить созданный барьер, защищающий от пуль, плавящихся под жаром. Эверлинг схватил одного мужчину за шею, сжал и стал душить, пока тот не рухнул. Он перекрыл ему дыхание и обездвижил магией. Солдат мог только смотреть на него в жалкой попытке вырваться». Лиара лежа на полу повозки снова застонала и поползла к выходу. Парень с девушкой, сидевшие вместе с ней, не стали ее останавливать. Лиара с трудом поднялась на ноги, кончики пальцев кровоточили. Она схватилась за дверь повозки, вонзила в дерево ногти и открыла. Спрыгнула, упала на колени и поднялась. Взгляд сфокусировался. Она не знала, что делает. Нейтон пятился, пока не врезался спиной в повозку. Солдаты форта не особо обращали на него внимания, сконцентрировавшись на Яфе и Килиане. Лиара обошла повозку, заметила Нейтана и немного расслабилась, а потом увидела, как сражается Яфа с другим магом металла. Килиан валил и бил солдат, уже не целясь в кого-то конкретного. Он медленно отходил к повозке, чтобы успеть сбежать. Лиара увидела, как сзади к Киллиану подбираются другие ветки, не его, крикнула «Сзади!» и сделала рывок в его сторону. Двух магов природы, которые напали на Килиана, разорвала на части в ту же секунду. Она закричала, увидев, как по ее воле вновь погибли люди. Еще несколько солдат упали мертвыми. Лиара отбежала в сторону, натолкнулась на кого-то спиной и попалась в лапы военного. Он со всей силы ударил ее по голове ружьем, подхватил и куда-то потащил. Нейтан этого не видел. Килиан приблизился к повозке. «Яфа, пора заканчивать! заорал он. Яфа не ответила, но была с ним полностью согласна. Эванжелина опустилась на колени. Огромный светящийся шар медленно стал исчезать. Джадара побежала к ней, отбила пули и клинки, летящие в подругу, и поняла, что сражалась Еванжелина не только с обычными солдатами, но и с несколькими магами металла. «Проклятье!» – ругнулась Джадара, сама уже вымотанная до нельзя. «Пора отступать!» Эванжелина поддержала идею, поднялась, быстро осмотрела трупы вокруг. Ее передернуло. Лей стоял на коленях, на мушке его держали трое солдат. Четвертый стоял прямо перед ним в синем мундире и меткой мага крови на плече. Джейлий пытался убедить себя, что не боится. Это было ложью. Забирайте его, скомандовал маг крови. Джейлия быстро схватили и еще быстрее сковали цепями. Кто-то из военных потащил его в неизвестном направлении. Эвриенк выкрикнул: "Ёбаные мрази!" И убил еще двоих, один из которых был магом то ли света, то ли природы. Он точно не знал. Эванжелина схватила Джадеру за руку и потащила к повозке. Эверлин обернулся на герсе и остановился. Быстрее сюда, что была мочи, выкрикнула Яфа, уже забиравшаяся на повозку. Лошади в нетерпении заржали. Джадера рвалась к брату. Эванжелина упорно тянула ее за собой и про себя повторяла Мы его спасем, мы его спасем, мы его спасем. Они его не спасут, но Евангелина не могла жертвовать еще и Джадарой. Двое военных, защищавших Герсия, согнулись пополам, застонали, потом закричали, и их стошнило кровью. Начали задыхаться и вскоре умерли. Рядом с Герсием стоял мужчина, тот, что сковал Джейлея, магии и крови. Герси опустил плечи. Эверлинг сделал шаг в его сторону. «Не смей!» – неестественно выдохнул Герсий. «Уходи!» Эверлинг боковым зрением заметил приближающегося к нему солдата. Вытянул руку, сжал кулак, убил. «Не делай этого снова», — настороженно сказал Эверлинг. Он уже понял, что уйти ему придется без Герсия. «Уходи», — повторил Герсий. Мак Крови стал валить военных, подчиненных Герсиям одного за другим, без жалости, без сомнений, и медленно приближался к Эверлингу. «Линк», — услышал он виск анжелины Герсий не двигался. Когда контроль над солдатами угас, он бесшумно опустился на землю, не в состоянии ни идти, ни дышать толком. Спустя секунду его ударили по голове. Спустя пять секунд защелкнули на нем ошейник. Спустя 10 секунд его заковали в цепи, как и Джейлея. Эверлинг к тому моменту уже вернулся в повозку, не смея поворачиваться. Большинство солдат форта были либо ранены, либо мертвы. Фельдмаршал Кахер Веласкес, скрестив руки на груди, беспристрастно провожал взглядом уезжающие повозки — Прекрасно зная, что он еще увидится, если не со всеми, то с магами арены точно. Пусть он считал их неспособными на человеческую любовь монстрами, даже монстры, по его мнению, не бросали своих. А это значило, что они вернутся.